Глава 11. Машина. Мы едем ужинать с Ильёй в полюбившийся грузинский ресторан, который мы уже называем наш Big City Life подпевая я «Мотофикс», хотя знаю только эту строчку из припева. Говорю Илье, что люблю наш город и ни за что бы не уехала отсюда. Ну разве что в Нью-Йорк, в котором я никогда не бывала, но подозреваю, что он похож на Москву по стилю и ритму. А Илья, одной рукой подруливая, второй поглаживая колено, сообщает, что мечтает уехать в южную итальянскую деревушку, поселиться в доме на берегу, рыбачить, ходить на рынок за свежим базиликом, по вечерам готовить домашнюю пасту и пить барола на закате. Я эхидно замечаю, что мелким рыбным промыслом на барола не заработать. И он интересуется, где я научилась разбираться в винах, Я отвечаю, что всем обязана своему красивому учителю, которого по случайному стечению обстоятельств тоже зовут Илья. Мы смеёмся, но я всё думаю, стоит ли спросить его о планах на выходные и почему он не знакомит меня с друзьями. Вижу, как на светофоре с нами равняется красный Мерседес с пухлогубой блондинкой за рулём. Она смотрит на Илью и кокетливо улыбается. а потом, Увидев меня, обиженно отворачивается. «Блондинка за рулём Мерса. Какое клише!» Комментирую я, закатывая глаза. «А ты бы какую тачку себе хотела?» Илья не задерживает взгляда на блондинки, чем греет моё самолюбие. «Мои желания сильно расходятся с моими возможностями», отвечаю я, вспоминая, как Горелкина лихо провернула с тачкой, когда Смирнов отдал за неё автокредит. Если мужчина отдаёт за тебя кредит, значит, у него точно серьёзные намерения. Хотя лучше, когда он берёт кредит на себя, ещё лучше вовсе обойтись без кредитов. Решаю сделать пробный заход, прощупать потенциал. Поэтому, когда мы присаживаемся за столик, я продолжаю автотему. А ты бы какую мне посоветовал? Только мне нужно так, чтобы не слишком большая выплата была по кредиту. На несколько секунд Илья задумывается, как будто в уме берёт интеграл, а затем выдаёт. «Слушай, бери мою, зачем тебе эти кредиты?» Я просто не верю своим ушам. Права было Горелкина. Мужчин ни о чём не нужно просить, сами всё предложат. Мне хочется кричать от радости, но я закусываю губу и улыбаюсь самой кокетливой из своих улыбок. «Ну, если только тебе не жалко», — говорю и опуская глаза. «Я, в принципе, хотел уже новую брать, повыше и побольше что-то. Но тачка хорошая, только недавно третье ТО прошла. Всё у официалов». «Она не хорошая, она офигенная. Официантка принимает у нас заказ, и мы решаем взять бутылку вина. Кажется, нам есть что праздновать». Илья поднимает тост. «За новую автолюбительницу!» Подмигивает. Мы чокаемся. Я отпиваю глоток и, не скрывая обожания, смотрю на своего щедрого и благородного мужчину, который вот так просто делает такой широкий жест. Да это же самая настоящая карточка. Вы выиграли в лотерею жизни. Какое знакомство с друзьями может сравниться с тем, что он дарит мне сначала украшение, а потом ещё и машину? Горелкина умрёт от зависти прямо в своём «Опеле», когда я подъеду к офису на новой тачке. «Даже не знаю теперь, как тебя благодарить». Игриво говорю я и касаюсь его колена. «Что же, я не могу позволить себе помочь красивой девушке обойтись без кредитов?» «Я так прикинул. Забирай за два», — говорит Илья, и я ещё пару минут смотрю на него, пытаясь осмыслить услышанное. «Чего?» — переспрашиваю я, пытаясь хоть на чём-то сконцентрироваться. «Мульта, рублей, конечно. На авторынках она намного дороже стоит, так что тебе крупно повезло». Илья улыбается, и я понимаю, что он шутит. «Шутишь, да?» — хохочу я. «Я окупилась, правда». «Нет, не шучу, правда. Забирай за полтора и отдашь, когда сможешь. Мне не горит. А вот проценты будешь отдавать натурой». Он хитро улыбается. И вдруг за соседним столиком слышу громкий... Глумливый хохот. Как будто смеются надо мной. Спасибо. Выдавливаю я, собравшись духом. Щедрое предложение. Но знаешь что? Я не могу сдержаться. Я хочу сказать ему всё, что вообще-то парни обычно дарят машины своим девушкам, а не дают в долг. А если он не считает меня достойной такого подарка, то, во-первых, он унижает себя, во-вторых, меня. И что между нами всё кончено. Да я лучше пойду снова в кабинет к Смирнову, покажу свою хватку, получу это грёбаное повышение и сама куплю себе тачку, чем унижаться, занимая деньги у собственного парня». «Что?» — переспрашивает Илья. «Я делаю глубокий вдох. Если я сейчас всё это скажу, скорее всего, наши отношения закончатся прямо сейчас. А этого я никак не могу допустить. Может быть, он меня проверяет на алчность? Ведь все эти его рассуждения про потребляцкое общество доказывают только то, как он сильно устал от девушек, подобных Горелкиной и её Ковину. Так что мне нужно всего лишь проявить терпимость и иллюзию самостоятельности. В конце концов, когда мы поженимся, бюджет у нас будет общий. Если честно, для меня это дороговато. С деньгами сейчас не очень. Говорю я чистую правду. Илья, понимающий, кивает, но заручается обещанием, что я обязательно подумаю, потому что такие щедрые предложения бывают раз в жизни. Остаток ужина я не могу засунуть в себя ни куска хачапури, и даже любимая лобио кажется мне безвкусным.